Предсказание разбойника сбылось. Король в сопровождении Айвенга, Гурта и Вамбы безо всякой помехи проехал по намеченной дороге и еще засветло достиг замка Конингсбург. Мало есть в Англии местностей более красивых, чем окрестности этой древней твердыни. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая спокойная река Дон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 и образует своего рода башенки, сообщающиеся с внутренней частью строения. Эта тяжелая громада видна издалека, и ее странные формы и удивительные устои также интересны для любителей живописных видов, как внутреннее устройство любопытно для любителя старины, перенося его воображение к временам Семицарствия. Вблизи замка есть курган, предполагаемая могила знаменитого хёнгиста,